Глава двадцать пятая Удача — это хорошо, удача — это нужно. Долго бежать по коридору не получилось. Уже после второго поворота к телам на полу добавились вполне бодрые монстры. Пожарная сирена стихла. Выстрелы на улице слышались совсем уж далекими хлопками. Так что стук челюстей, шарканье ног и затяжки десятков вейпов эхом разносились по тоннелю, предупреждая о близкой опасности, но мешая понимать, откуда она исходит. А ещё левая щека была в крови, вытекающей из гудящего уха. Время, я ещё никого не нашёл, а лодка ждать не будет. Приходилось идти на риск, оставляя за спиной подранков и переступая через непогревенные трупы. Тел было много. Примерно каждые 2-3 м попадался окровавленный белый халат или синяя спецовка, большинство с одеждой, рваными ранами на теле, типа догнал, цапнул, побежал за следующим, но некоторых обгладывали до костей. Тоже вопрос учёным, мы для паразитов что ли разное на вкус или просто так карта легла и поблизости новой цели не оказалось. Я пошёл на прорыв. ровным быстрым шагом, держа пистолет полулётно на уровне глаз и контролируя угол где-то в 60° перед собой, продвигался вперёд, отстреливая грязных чернокожих шарконов. Узрив каждого тела, делал краткую остановку, искал знакомое лицо, счастливи находил и тогда отскакивал бейджики с маггитами пропусками. Вертелся и добивал тех, кто крался за спиной. Мысли в голове Ноль. Принудительно выветрил. Оставил только счетчик патронов, которых мне явно не хватит, если поток зомби не уменьшится. Или вместо гражданских не начнутся обвешанные стволами трупы охранников. На первой двери ключи не понадобились. Между створок застряло тело шаркуна. Автоматическая дверь только гулка билась о него и отскакивала в сторону. Череп у зомби был раздроблен, Но радость отса, что кто-то смог организовать оборону, пришло недолго. Практически сразу за дверью нашёлся искусанный робрец со сломанной бейсбольной битой. Я зачистил коридор, начав с двух зомби, с таким упоением доедавших робреца, что на меня не то, что внимание не обратили, чуть ли рукой не махнули. Потом выпнул Немного потерпев, так как тело никак не хотело отцепляться рёбрами от двери, а по коридору ко мне уже несла толпа, но в прибывших ширкунов во главе с черепашкой. Но справился, ещё и гранату метнул, прежде чем двери схлопнулись. Впереди ждал тёмный коридор с аварийной подсветкой. Щёлкли лампы, где-то дальше поскрипывала ещё одна раздвижная дверь, кто-то кого-то грыз. Но к счастью, это не слышалось как большой банкет, скорее кто-то один хомячит втихаря. За спиной начали долбиться в дверь и постоянно приходилось вертеться, крутя как локатором уцелевшим мухам. Боже, ты хорошо, что лампы тускло светились именно красным светом. И это не особо уже стал впечатлительным, но уж лучше, как в анекдоте про красную рубаху Чепаева. Даже не задумываться, чем были вымозаны за стены и стеклянные перегородки, а те тела, которые выхватывал фонарик, разглядывать не хотелось, как и заходить в кабинеты после того, что я видел через стекло. Зашёл только в два. В первом кабинете увидел чёрный камуфляж, торчавший из-под опрокинутого стола и заваленный битыми колбами и пробирками. разоворошил завал и на всякий случай сделал контрольный выстрел. Сначала увидел кобуру на бедре с чуть ли не музейным экспонатом, старым колтом одиночного действия. Вот будь ты проклят, чёртавьянки, что перепутал зомби Африку с диким Западом. Она берёт же глобала дебилов по объявлению, реконструктор фигов. Уж лучше бы от гангстеров она тил и припёр с собой пистолет-пулемёт Томса. Ковбойская шляпа тоже нашлась, откатилась к шкафу, когда на него напали зомби. Ногаватор. Причём трупов я насчитал трёх рядом, и ещё через пятерых пришлось переступить, пока я дошёл до тела. Каким бы ковбоем он ни был, но что-то не сходится. Миротворец, конечно, и красивый, и убойный, но там шесть патронов в магазине. Я стал смотреть внимательней и под столом, который я сам же и откинул, и нашёл компактный швейцарский автомат SIG SG 552. О, вот это уже по-нашему. С глушителем, фадариком, аж встроенными магазинами. Жаль только два уже пустые и лазерным прицелом. Магазины, правда, всего на 20 патронов, зато их нашлось аж 8 штук. В валявшейся рядом разгрузки. Перевооружился. Скрепя сердцем, оставил ППК, Разрядив остатки магазина, Пригодятся для пистолета. Достроил ремень Сига так, Чтобы скакать от зомби было удобно И всегда под рукой ствол находился. Прикрыл обглуданное лицо ковбоя шляпой И вернулся в коридор. Следующий кабинет — кабинет Астрид. Очень не хотелось увидеть её там мёртвой или даже укушенной, но кабинет пустовал. Практически ничего не изменилось с прошлого посещения, только добавился ноутбук Альберта, да появился новый микроскоп, совсем уж какой-то космический. И повсюду приклеены жёлтые стикеры, причём не так, чтобы ими было удобно памятки перед глазами держать, а так, чтобы их заметили. Андрей, связи нет. Я попробую их вывести. Иди по звёздам. Я вчитался в один из стикеров, не понимаю, то ли торопился она так сильно, то ли это профессиональная, как курица лапой писать, будто рецепт медицинский. Я сорвал ещё несколько бумажек, но везде были одни и те же слова. Где-то понятнее, а где-то ещё коряве. Иди по звёздам. Это куда интересно? Я задрал голову на потолок, Но кроме красной лампы там ничего не было. Ладно, разберемся. Я бегло осмотрел кабинет в надежде найти либо готовую вакцину, либо хоть какие-нибудь наработки. Но если что ценного здесь и было, то Астрид забрала это с собой. Ни ее ноутбука, ни смартфона, никаких-то личных вещей я не нашел. А уже на выходе из комнаты на стекле обнаружил рисунок черным маркером. рисую им козю рёздочку, будто они отрываясь рисовали и стрелку в сторону лифта. Прям как эти разбойники какие-то. Я улыбнулся. Игру эту в детстве обожал, когда целыми дворами играли. И реально звезда надежды загорелась, что наши ещё живы. У лифта меня встречали. Давно забытая шпана. Те самые зомби-подростки, которые как-то уже гоняли нас с вадиком. Но я даже как-то обрадовался, некогда мне тут по углам вас выискивать, лучше сразу. Сик отработал как швейцарские часы. Я только и успевал магазины менять, расстреливая несущихся на четверень как зомби. Следующая звезда нашлась возле лифта и уводила в сторону узкого коридора, по которому я раньше не ходил. Лифт молчал, кнопки не реагировали. а створки были заблокированы, так что спорить со звездным путем я не стал. Им виднее. Коридор недолго был узким, свернул пару раз и уперся в космического вида дверь. Полотно из какого-то шершавого металла, без ручки и петель, лишь маленький датчик для считывания магнитных ключей, логотипом глобаловского подразделения «Биотех» и знаком биологической опасности. Как говорится, Напугали ежа голой попой. После того, что на меня выплюнул опарыш, я вообще не был уверен, что еще здоров. На всякий случай прислушался к ощущениям. Мокрая ткань кое-где натерла, в ухи стреляет, но, ну, может, легкая температура, хотя с отключенной вентиляцией здесь просто может быть душно. Пока вертел головой и разминал плечи, Увидел на стене почти у пола ещё одну звёздочку. А рядом с ней, заткнутый за плинтус, магнитный ключ. Свой запас даже проверять не стал, сразу воспользовался подарком от Тастрид. Дверное полотно отъехало сантиметров на 50 и остановилось. Я заглянул внутрь и сделал шаг назад. Или всё-таки лифт туда запустить? Метрах в 10ти поперек нового коридора шла траншея. Аккуратная такая раскопанная двухметровая грядка вышла из одной стены, сломала пол и создала новый проход в противоположной стене. И это при том, что рядом с дорогой была обычная дверь, а пол был бетонный. На камнях и гнутой вырванной арматуре блестели куме подсохшей слизи. будто чрезмерно суперклеем смазали и дали застыть. Скорость, с какой может застыть органика паразитов, я себе не представлял. Но, судя по тишине, лишь швестит воздух, и изредка слышатся тяжелые бульки, типа кисель закипает. А парыша там уже не было. «Не смотри!» — на стене нашлась надпись с знакомым почерком. «Вот это ты зря так написала!» Я же теперь спать не буду, если не узнаю, что там. Я подошёл к траншее, посмотрел налево, потом направо. Молодец, Андрюша, всё правильно сделал. Теперь можешь переходить. Но помни, что опарыш, он как автобус. Обходить его можно только сзади. А если он как трамвай, то сзади уже нельзя. Ну да, правильное будет просто обойти опарыша стороной. Итак, метров за 200. Нерная дырка, блин, слева сквозит и ни черта не видно, справа воняет. В комнате всё переломано, траншея изгибается, но, слава богу, уходит куда-то дальше под потолок. И судя по сквозняку, там где-то свежий воздух. Надо будет запомнить сюда дорогу. У меня про совет Астрид, я ещё и телефон достал, чтобы видео снять. Правда, уцелело тут мало что. А параш или кто-то ещё более жёсткий, будто взбесился, когда добрался до помещения. Фонарик высветил большую комнату, на вскидку не меньше 100 квадратных метров, которая была заставлена огромными под самый потолок стеклянными колоннами, смахвая ещё мимо банки с соленьями. Вот только саливи там или искусственная выращивали михромку с пупырышками, Оплота ядное зомби бутоны. Уцелело две колоды или колбы, или если верить табличке, ёмкости с испытуемым образцом номер 7 и номер 12. В одной бутон уже почти сформировался и человеческие губы, рёбра и обглоданный череп, измеиные отростки, всё прямо очень похоже на прототип из Канауто. Но чего-то не хватило. Даже сквозь зеленоватый мутный наполнитель ёмкости было видно, что лепестки завяли. Во втором бутончик был ещё в зачаточном состоянии, кости почти без мяса, затянутые кожи, как в бутон. "Ну, дружок, бабочкой тебе не стать", пробурчал я, когда понял, что это всё напоминает мне кокон. Я посветил фонариком по остальным емкостям, и меня начало подташнивать. Где-то пусто, а где-то будто медузы на кровавый понос разошлись после посещения МакДака. Да игрались глобалы с наукой, и даже как-то не жалко. Чем такую херню творить, лучше бы действительно вакцину искали. Интересно другое. А паразит это, оказывается, обичивый и злопамятный. И, скорее всего, как-то общаются между собой. Время. Я поспешил по коридору, стараясь держать тебя в руках и не заглядывать в каждое помещение. Так, краем глаза проверял на момент опасности. Склад химикатов, тюрьма или зоопарк для монстров, комната отдыха с отличной кофемашиной, зал для совещаний. Но чем больше я видел, тем больше под ногами хрустело очков, бейджиков и планшетов, ибо вместо тел попадались только кровавые разводы, да обрывки униформы. Тем больше я убеждался в том, что это не дикий прорыв орды, а самая обыкновенная спасательная операция. Игра в казаков-разбойников и беготня по стрелкам наконец закончилась. В конце отсека нашлась комната дезинфекции, потом ещё парочка поворотов, сквозной проход через ещё одну лабораторию, и наконец я оказался в знакомом помещении. Смотрявая, куда я пробивался сквозь фальшивое зеркало после драки с первым мутантом в Глобалов. Зеркало они починили, разделили пополам, и тот участок, где я пробил проход, заварили стальными пластинами. Ни комната это двойная фальшивка. С одной стороны стекло для наблюдения, с другой я пришёл через замаскированный проём. Дверца открылась и сдвинулась вместе с металлическим шкафом. А вот выйти из комнаты легко не получилось. Что-то подпирало дверь со стороны коридора, что-то довольно мягкое, но тяжёлое. Ощущение, будто кто-то держит отскакивает на пару сантиметров от моего удара, но сразу же давит обратно. В ту щелочку, которая приоткрылась, разглядел только тела, учаи сваленные тела подсушенных старых зомбаков. Взвыл от злости, пытаясь заглушить растущую панику, надавил, но выжил только десять новых сантиметров. Упертый в гору не пойдет, упертый будет опять зеркало бить». проверил, что за стеклом меня никто не встречает, отстрелял в магазин Мига и стал крушить пробоины и расширять проход топором. Пролез в ту комнату, отметил, что до прихода Орды здесь явно навели порядок и пошел к открытой в этот раз двери. Затор из трупов начался через пару метров. Горка высотой не меньше метра, винегрет из рук и ног, торчащих из кучи, Следы от пуль на стенах и потолке. Кто-то с той стороны коридора насмерть там встал, сваливая зомбаков одного за другим. Я вернулся в комнату, схватил скамью от тренажера и понес ее к трупам. Бросил сверху, разбежался и в два прыжка перескочил на ту сторону. Споткнулся обо что-то, подворачивая ногу и падая. Уткнулся во что-то липкое и мягкое. Резко сдал назад, еще более резче понял, что, отползая к трупакам, и закрутился на месте, целясь во все, что пошевелится. Ну вот ведь, зараза! Передо мной, придавленной телом шаркуна, лежал мертвый пончик. Я пригляделся, вдруг он только ранен и без сознания, но ни о каком пощупать пульс речь не шла. Просто мирить негде, и шеи вырвали кусок мяса, из се рук обглоданы. Парень до последнего сопротивлялся. В уже крови на полу валялся пистолет Глок с барабаном магазином на 50 патронов. Я засуетился, стал осматривать коридор, бегал между камерами, пытаясь найти хоть кого-нибудь ещё. В одной из камер нашёл охранника, задушенного наволочкой от подушки. Во второй ещё одного, холодного, с торчащей вилкой из глаза. Очень надеюсь, что эта Леонидоч с парнями, а не сестра свой план побега пыталась реализовать. У обобайца обчищены под ноль ни оружия, ни снаряги. Больше никаких следов. Только кровавые отпечатки босых пяток тянулись дальше по коридору за спиной у пончика к распахнутой двери на лестницу. На ступеньках я сначала поскользнулся, а потом опять споткнулся. увидел недорисованную звезду, будто художника спогнули, но главное, стрелочки было уже две. Шли параллельно, и надеюсь, что я не выдумываю, а это знак от Астарет, что они теперь вместе с сестрой. Если бы не стрелки, в жизни бы дорогу не нашёл. В какой-то момент просто перестал ориентироваться. Коридор с техническими помещениями, какие-то агрегаты, трубы, вентиляция, лестница наверх, длинный переход, скорее всего, между корпусами. Много крови, трупы ширкунов, гильзы, потянуло горелым. Подбегая к очередной лестнице, я издалека заметил скопление трупов. Не так, чтобы горкой перекрыть проход, по большей части ширкуны скатывались по ступенькам вниз. Я не хотел верить, но понимал, что там увижу Каланча цепился в перила, захватив в объятия сразу двух ширконов, один из которых всё шипел и клацал зубами, но не мог пошевелиться со свёрнутой шеи. У Каланчи патроны закончились раньше, оттого всё выглядело ещё страшнее. Все руки и ноги искусаны, зато на ступеньках куча зубов. На стене несколько вмятин в штукатурке. парень просто, несмотря на укусы, хватал тощих зомби и крушил ими пол и стены. Я мысленно простился с каланчой, гоняат себя мысли о д'Артаньяне с мушкетёрами и их погони за подвеской. Атос задерживал всех у камер. А рамис лёг здесь. Ну нафиг такие ассоциации. Я зарычал в ответ на скалящегося поломанными зубами ширкуна и пристелил его «Не надо, мушкетеров! Космофлот спешит на помощь!» «Время!» На следующем этаже стрелок уже не было. Зато были спины и бока мертвяков, ломившихся в какую-то дверь. До меня метров сорок, по обе стороны коридора распашляли двери, в простенках стенды с информацией, даже разбитый стеклянный шкаф с грамотами и хрустальными статуэтками. Кажется, я добрался до центрального холла главного корпуса. За ближайшей ко мне дверью буфет, из которого идёт дым и тянет запахом горелого. Я быстро проверил, нет ли там опасности. На полу тела, как ещё час назад живых, так давно уже мёртвых. Перевёрнуто несколько столов, разбросаны стулья, а дымом тянет с кухни, что-то там знатно пригорело. Я присел в дверном проёме и открыл огонь по толпе. Первый магазин отстрелял без промаха: висок, затылок, висок. Второй уже два из трёх. Меня заметили, толпа калыхнулась, зомби то тянулись ко мне, то тормозили, озираясь на дверь. Кто-то там вопил. Но не от боли и страха, а так озорно, матерно, звонким знаковым голосом. По всем правилам русского языка и с богатым журналистским словарным запасом. Обрадоваться, что сестра жива, я не успел. Часть толпы всё-таки хлынула в мою сторону. И хрен бы с ними, пока доковыляют, я больше половины положить смогу. Но с лестницы пошло подкрепление. Выскочил прыгун, за ним ещё один, а дальше толкая друг друга, повалили шеркуны.